От до чего допиться можно. Такие приключения тут, да, случаются. А все, что вы говорите... Он с улыбкой поглядел на Лину и слегка махнул рукой. Ну, вот мы и подошли. Вот он, памятник. Смотрите. Вы понимаете, Александр Иванович, эта статуя была действительно замечательной. Когда мы осветили ее фонарем, то она прямо взмыла перед нами такая страшная легкость. Педестал-то из черного гранита, его не видно, а внизу-то, Александр Иванович, и были все эти надписи, ночью-то гранит не видим, конечно, но только тронешь его фонарем, он так и вспыхнет, так и обдаст голубыми искрами. И вот, когда мы его так со всех сторон обшаривали, и появилась эта старуха. Не старуха, конечно, она была, ей еще пятидесяти лет, наверное, не стукнула, они ее сначала точно не заметили, просто поднялись к памятнику, и вдруг из темноты послышался спокойный, густой какой-то очень полнозвучный голос «Здравствуй, Михеич, с кем это ты?» И старичок вдруг засуетился. — А, это вы, Дора Семенна, — заблеял он, — что ж не повестили то Ростислав Тамстиславич, где тоже с вами? Вот, видите, молодые люди захотели Юлию Григорьевну проведать, да заплутались в могилках-то, вот я и взялся их проводить по случаю ночи. — Положим, у тебя сейчас и днем заплутаешься, — спокойно сказала из темноты женщина. — Я давно тут хожу, никакого порядка нет. Не смотрите вы, не тот, не тот обломок империи. — Да какой ж тут может быть полный порядок, — Дора Семенна махнул фонарем старик. — Помилуйте, все ведь в море рушится, вон дорога обвалилась, ходить нельзя. Вчера милиционер был, так объявил последнее лето, а там запретят тут жить. — Да уж скорее бы гнали вас отсюда, что ли. — Все равно толку нет, — вздохнула женщина и подошла к ограде. Была она высокая, плотная, с пестрой шалью на плечах. Здравствуйте, слегка поклонился ей Зибин. Вот пошли, не рассчитали, темнота застала. Первый раз тут трудная дорога. Если правильно идти, то она не трудная, ответила старуха. А вон оттуда идти тогда легко. Лучше всего утром сюда приходить или при полной луне, а так, при фонарике, что увидишь? Ну, смотрите. Посмотрите, она вышла из ограды и оказалась высокой, крепкой, еще не старой брюнеткой, с крупным, грубоватым, но красивым лицом, черными, очень правильными бровями и бархатным взглядом. Когда она подняла руку, убирая с олба висков черные тонкие волосы, блеснул браслет. — Уж лучше бы закрывались, — сказала она. — Никому сейчас мы не нужны. Вот до нынешнего лета фотография здесь была. Так стекло разбили, фотографию дождем смыло, а решетку с той стороны свалили и вон куда оттащили. Зачем? Кому надо? И жаловаться некому. Ну, решетка еще ладно, а вот памятник жалко, больших денег он стоит. Музейные же вещи, бы. Запрещено, Дора Семенна вздохнул старик. Приказ будто такой есть особый, культ будто это. Знаю, что культ... Ну, смотрите, молодые люди, хорошенько смотрите, а то придете и ничего не увидите, на известку отдадут. Это сейчас просто культ. Отец ставил, думал, будет триста лет стоять, а он и двадцать пять лет не простоит. Встал бы, покойник, посмотрел на дело рук своих. Вон он тут как раз рядышком лежит, фамильное место-то. Скажите, вы ее знали? — Вот эту девушку, — спросил осторожно Зыбин, — а как же? — ж Пояшет кузина Юленька. На да, два года я ее старше, с детства ее знаю. Мы с ней все эти годы облазили. Тогда тут курзал грузинский стоял с музыкой, и шашлыки и красное вино, а в этом месте скамейки были. Она любила сюда приходить утром, пока еще народу нет. Вот сядет тут и рисует все в альбом. Море. Она хорошо красками рисовала. «А как она умерла?» Осторожно спросила Лина. Женщина ответила не сразу, она сначала немного как будто подумала. «Смерть пришла, вот и умерла».